Глава 8. Когда перед глазами всплыло сообщение о моей скоропостижной кончине, я дал команду на открытие крышки капсулы. Как только откатится 15-минутный таймер, я окажусь на круге возрождения в Мирти, откуда потребуется ещё несколько секунд, чтобы с помощью портального свитка перенестись снова в Цитадель. Остатки Цитадели, если быть точным, мысленно поправил себе я. Умение дарованного Атанатосом я не стал использовать совершенно сознательно, поскольку моментальное возрождение с полным баром хитов в одном помещении с очень сердитым бони мне подарило бы только лишнюю секунду существования, после чего я гарантированно отправился бы на респаун. Вот только с понижением на уровень. Сейчас в системке вчитываться не было никакого смысла, поскольку то, что мне насыпало, вряд ли удастся изучить за 15 минут. Так что я ограничился беглым выискиванием сообщения о воскрешении Ариэла. Его не было. Ну и отлично. Значит, первую фазу мы выполнили. Хоть и не полностью устранив угрозу, но значительно отсрочив призыв забытого бога. А вот чакре придется теперь не сладко. Подумалось мне, если до этого с ней вынуждены были носиться, как с писаной торбой, то сейчас она будет нужна милитаристам только до того момента, пока они не узнают местонахождение искры. И даже имея опыт похода на старое кладбище ордена, она точно не сможет собрать группу лояльных ей игроков, готовых видеть её в качестве первожрицы. А самой добраться, ну, пусть попробует. Выпрыгнув из капсулы, я разблокировал ноутбук, который у меня постоянно находился во включённом состоянии. Отписав всему отряду, что место сбора после возрождения храмовая площадь цитадели, я дополнительно проинструктировал унтрамбовщика, что чем быстрее весь оставшийся лут окажется у него, Тем больше мы выиграем финансово. Зная гнома, уверен, что он и в портках помчится на руины, лишь бы оказаться там первым, чтобы срочно прихватизировать всё то, что не приколочено гвоздями. Да и не забывай, что некоторые игроки слились гораздо раньше. Потянулся за одеждой, разминая затекшие руки. Так что нам ещё предстоит наказывать мародёров, которых даже твой Боня не остановит от самоубийственной вылазки. Это да. Я тоже об этом думал. Но способа противодействия таким ушлым игрокам у меня увы не было. Остаётся надеяться, что мы попадём туда, когда враги на собирают трофеи, но уйти не успеют. Людская жадность не зря объявлена одним из величайших грехов, наставительно произнёс дядя. Жадности вроде нет в этом списке, возразил я, но дядя только махнул рукой. Неважно. Просто не думаю, что кто-то сможет уйти, пока до отказа не забьёт инвентарь бесхозными ништяками. Продолжил он размышлять. А там и мы подоспеем. Они же даже помогут нам, собрав все это у себя. И ходить по развалинам меньше придется. По горлу Чик и барахлишка уже у нас. Ага. Представил себе я другое развитие событий. Это если они с драколичем не встретятся, которые вместе с собранным барахлом их вкатают в камень. Много ты потом насобираешь. Это да, почесал затылок он. Но уже ничего не исправишь. Как на иголках мы дождались обнуления таймера, чтобы снова нырнуть в иврт. Нас ждала самая интересная и сладкая часть сеи этой затеи трофеи. В миреwidetilde возле круга постепенно собирались мастера. Пробежав взглядом нашёл Ньютона, щеголявшего в стартовом наборе новичка, но данный факт Ракшаса совершенно не беспокоил, поскольку он оживлённо спорил с двоекой незнакомых мне игроков, имевших принадлежность к нашему клану. «Нужно будет устроить сбор, да познакомиться с личным составом». Попенял я себя, и тут же благополучно об этом забыл, когда ко мне с восторженными глазами подскочила Пандорра. «Слушай, это было просто эпично!» выдохнула она, не обращая внимания на окружающих. «Я такого еще не видела!» «Спасибо, я старался!» На мой сдержанный ответ, стоящий рядом в косте, только хмыкнул. «Клан!» — внезапно заорал Трой. «Минута времени построиться и нацепить на себя шмот!» А у кого шмота нет? послышался недовольный голос одного из игроков, а следом прозвучало ещё несколько похожих реплик, сводившихся к тому, что весь шмот остался в цитадели, а денег на новый нет. Нет ног, нет варенья, гаркнул дядя. Что за детский сад? Вам же было сказано приобрести. Тех, у кого нет денег, подойти к казнечею. В чём проблема? возмутился тролль. Или вы думаете в сказку попали? Тут вам не здесь. Это армия, сынок. Не, кстати, всплыв в голове услышанная где-то фраза. Здесь вас научат Родину защищать и сапоги одевать на свежую голову. До «Да этого ко значе снега зимой не допросишься, пробурчал тот же голос, но все его прекрасно услышали. Нужно было ко мне подойти в таком случае. Важ что учить нужно? прорычал тролль, оскалив не маленькие зубы. Ладно, с этим мы потом разберёмся. Пойнять руки у кого нет денег на второй комплект шмота. Ага, разберёмся, как следует, и накажем кого попало. Я стоял и не вмешивался в воспитательный процесс. Уверен, что дядя просто так ничего не делает. Руки подняли около 10 человек. Шаг вперёд, скомандовал кастет. Остальные минута на экипировку. Теперь вы, подходим по одному. Выдав каждому ровно по 10 золотых, тролль дождался, пока все встанут в строй. После чего скомандовал Вольно и подошёл к нам. Дима, я скоро буду ругаться. Тихо, чтобы его было слышно только нашей группе старичков, прошептал дядя Женя. Я понимаю, что времени было в обрез, но если так будет и дальше продолжаться, они тебе сядут на голову, а следом всем нам. Димон только кивнул, признавая правоту тролля и спорить не стал. И правильно, когда дядя начинает отчитывать, лучше отмолчаться и немного послушать. Чем начать возражать и нарваться на нудную получасовую нотацию, щедро приправленную примерами из жизни и случаями, произошедшими с дядинами друзьями. «А где этот хиппи престарелый шарахается?» Огляделся дядя. Все поняли, кого он имеет в виду. И в строю послышались давленные смешки. «Его еще нет!» Я тоже не сдержал улыбки и подумал, что, похоже, у гнома появится прозвище. Да и хиппи звучит не в пример лаконичнее, чем у трамбовщик. Вот он обрадуется. Он уже в цитадели, ответил Димон. Появился самый первый и не стал никого ждать. Это я ему сказал. Влез я. Странно. Тогда почему ещё не товарувана? задумчиво произнёс подошедший Яхель. Вроде все вместе подохли. Открыв вкладку отряда, я наскоро пролистал её, убедившись, что Ворован в сети, коротко поинтересовался, почему он не здесь. Ответ заставил недоуменно нахмурить брови. Ворован мегавайт? В смысле не в мире? А что нам там делать? Мегавайт Ворувану. Так, стоп. Кто такие мы? Воруван Мегавайту. Ну, я Хасарак. Только спустя несколько секунд и пять сообщений до меня дошло, что эти гаврики каким-то образом умудрились не помереть. И теперь не только собирают трофеи, но уже успели нейтрализовать три группы, появившиеся за трофеями милитаристов. А вот это отличная новость. Мегавайт Ворувану. А что там, бойня? Ответ вампира ещё больше заставила задуматься. Варван Мегавайту. Он угомонился, если это можно так назвать. В общем, сам придешь, посмотришь. Вспышка, и я уже очутился в том месте, где раньше находилась величественная храмовая площадь. И тут же в течение нескольких секунд начали открываться другие порталы, из которых вываливались злые игроки с оружием на голо. Матилизовав в руках мечи, я уже было приготовился к схватке, Когда над одним из игроков успел увидеть инфо о клановой принадлежности Берхарды. Мегавайт во Рувану. Вы где? В Руван Мегавайту. Заходите в храм спокойно, только предупреди всех, чтобы в главный зал, где алтарь, никто не вздумал соваться. На редкость развёрнутые ответы вампира меня слегка успокоили, так как находясь в бою длинные и простыни текста особо не напишешь. Скопировав последнее сообщение нашего кровососа, я недолго думая бросил его общей рассылкой по отряду. дополнив целой строкой указательных знаков. Рассудив, что на моей памяти уже хватало случаев, когда поодиночке группа людей вроде бы и адекватная, но когда сбиваются в толпу, уровень интеллекта резко падает, и в большинстве случаев всегда найдётся один особо одарённый, который или прослушает, или не поймёт, после чего отчебучит такое, что здравый человек на голову не натянет. Несмотря на заверения Варуана, что в Багдаде всё спокойно, в храмы заходили с опаской. готовые в любой момент рвать оттуда когти. Бойня это вам не шутки. Пройдя несколько помещений, мы приблизились к тому месту, где 20 минут назад героически слились и ахнули. Помещение, как такового, больше не существовало. Оплавившиеся стены, потёкшие будто расплавленное местами сетью трещин стекло, зияли многочисленными прорехами, а кишвейцарский сыр. Вместо ровного пола, раньше отделанного фигурной каменной мозаикой, Теперь раскинулся кратер с такими же оплавленными краями, глубиной не менее полутора метров. И чтобы добраться до короткой галереи, ведущей в главный зал, нужно было через этот кратер перебраться. И как вам впечатляет, весело поинтересовался варуанк, который находился на другой стороне воронки, присев на кусок стены, он крутил в руках один из своих кинжалов. При нашем приближении он бодро поднялся на ноги, потрогав тыльной стороной руки один из оплавленных потёков камня на стене, С удивлением констатировал, что он холодный. Хотя по всем расчетам здесь должно быть не просто жарко. Здесь сейчас должен образоваться настоящий филиал ада. И за двадцать минут, ну никак все это не могло остыть. Вы как вообще выжили? Хватаясь за поданную вампиром руку, рывком выбираюсь из воронки. Я думал, вам писец пришел. Да, там только слегка тряхнуло, пояснил Варуван. Повезло почти всем. Остальные успели среагировать и рвануть к противоположному концу зала. двоих потеряли. И без нас с ними, сухо ответил Хасарак, внезапно садкавшись буквально из воздуха, заставив меня дёрнуться от неожиданности. Учеши, хучеши, а потом они позволяют какому-то червяку перероску себя развеять, добавив несколько фраз на незнакомом каркающем языке, он сплюнул. Видимо, мало я их гоняю, первожрец. Воруана от этих слов слегка передёрнуло. А этот что? Тянул я на вход в главный зал. Как успокоили. «Да никак. Ему, походу, алтарь был нужен», — пожал плечами воруван. «Он только сунулся, а мы наружу туманом. Вот с тех пор так и сидит там. Буркалами сверкает. Пока к нему не сунешься, никого не трогает». Осторожно заглянув в главный зал, сразу столкнулся с пронзительным, не мигающим взглядом Бонни, которого и дальше так называть. Язык уже не поворачивался. Это уже какой-то Богдан или Банифаций, но точно не Боня. Драколич-подрос полностью преобразился, затянув всё тело костяными щитками, кое-где вырастил шипы и даже обзавёлся зеленоватой аурой. Свернувшись кольцом вокруг алтаря, мордой к единственному входу, Драколич чутко реагировал на любую попытку заглянуть в главный зал, топорща гребень, не поднимая голову. Решив не искушать судьбу, я медленно попятился. ибо поворачиваться спиной к этому подлому и хитрому существу у меня не было никакого желания. Ушлая тварь вполне могла сделать какую-то подлянку. Это было прямо написано на его ехидной роже. «Боня, Боня», — пробурчал я, — «нормально ж общались». «Ладно», — принял я решение. «Собираем трофеи, если что-то осталось, и валим отсюда, пока никто не нагрянул». Мы успели собрать почти все, выпавшее из игроков, обошли вниманием только дальние кварталы, куда нужно было долго добираться. На это у трамбовщик раздражённо махнул рукой, пояснив, что все упакованные во время заварухи были здесь, оставь на постах, в том числе, через которые мы прошли первый раз, не самых лучших своих бойцов, а то и вовсе проштрафившихся. Какой там шмот может быть? Вновь отмахнулся гном. Теперь бы пережить ещё делёжку трофеев с берхардами, подумалось мне. Внимание, у нас гости, крикнул Свейн. Отряд к бою. По моей команде, похоже, что не успели. Квота из всех нагруженных и валить отсюда, резко скомандовал я от рамбовщику. Недалеко от храма Двалина открывался огромный портал, наподобие того, который мы попали сюда изначально. Поскольку я находился почти в первых рядах, то отлично видел, как из него полноводной рекой выплеснулись приземистые квадратные фигуры, до ушей закованные в глухую броню. Поток гномов всё не заканчивался. Горотышки выскакивали из портала, моментально образуя глухой строй, ощетинившись ко всем возможным колюще-режущим, среди которого преобладали длинные металлические копья, направленные на противника, на нас, последние из портала вышла прекрасно знакомая мне фигура. Это был тот, который должен был возродиться только через 3 дня, тот, кого я самолично принёс в жертву на алтаре. Ирт! Зычно с командой алгариан. Внимание, бой!